«Хеллоу, Америка!» Жизнь постоянно сталкивается с интересными людьми. Поездки дарят новые впечатления, а бывает так, что в захватывающие путешествия тебя как раз приглашают интересные люди, с которыми едва познакомился. Так в 79-м году в Москву приехал довольно странный человек, законченный авантюрист с фантастическими связями, американец Шайло к в и н проживавший в Монреале. Не знаю точно, кем он был по национальности, но по последовавшим за этим знакомством событиям, предполагаю, что без еврейской предпринимательской жилки дело в его генах не обошлось. Сам он называл себя «американцем». Интерес его к моей персоне был вызван горячим желанием устроить все-таки мой матч с Фишером. Пробивной характер и возможности Квина стали очевидны уже во время первой встречи, когда ему удалось без всяких сложностей проехать ко мне на тренировочную базу в Новогорске, где в одной из частей располагались высшие курсы гражданской обороны, которые считались режимным объектом. Я, впрочем, этого не знал, когда предложил ш а й л о приехать. Но об этом уже через пять минут после того, как Квинн появился у меня на пороге, нам объявил директор базы, чрезвычайно взволнованный появлением канадца на режимном объекте. «Что вы делаете, товарищи? Нарушаете же!» «Почему нарушаем? Просто сидим, разговариваем». «Так нельзя здесь! Иностранец в закрытой зоне. Меня ш уволят!» Мы с Шайлой, понимающей, переглянулись, и я посоветовал директору. «Не кричите, и никто не узнает. Целее будете». Как только инцидент был улажен, Квин принялся демонстрировать мне значимость своей персоны, показывая свои фотографии с премьер-министром Канады и другими сильными и известными личностями. Он говорил о моем будущем матче с Фишером так, будто ему осталось согласовать исключительно мелкие и незначительные детали, и встреча состоится буквально завтра. «Погоди, — Погоди, ш а й л о остановил я этот фейерверк соблазнительных красок. — Поверь моему опыту, с Бобби так просто не получится. Но мы, конечно, можем строить планы и обсуждать, пытаться что-то сделать. Тем более, что я совсем скоро лечу на турнир в Монреаль. Там мы встретимся еще раз поговорим. «В Монреаль!» — к в и н расплылся в улыбке. «Это шикарно! А что скажешь, если потом прокатимся по Америке? Или лучше пролетим? Вегас, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, а? Что скажешь? Как идея?» «Идея хорошая. Надо признаться, что до этого в Америке я был только на турнире в Сан-Антонио, где помимо игры были у меня ещё два выступления. Но страну я не видел, поэтому, конечно, мне было любопытно. Давай попробуем. Если мне разрешат увеличить срок командировки... И з Канады лететь в Америку? Я только за. Я пришлю тебе официальную программу. Должны выпустить без проблем. Тем более, что Лос-Анджелес будет принимать Олимпиаду. Вашим должна понравиться твоя встреча с мэром города Ангелов. А ты с ним знаком? Я удивился, не предполагая, сколько еще удивительных доказательств своего огромного круга общения предоставит мне новый знакомый. «Обежаешь!» — широко улыбнулся ш а й л о Как он и предполагал, отпустили меня без всяких препон, и вскоре он уже встречал меня в Монреале. Турнир должен был пройти в одном из павильонов, построенных в промышленной выставке 1967 года. Кстати, стоит заметить, что Монреале отличался самым невыгодным использованием объектов, построенных к таким с о б ы т и я м как выставка или Олимпиада 1976 года. т а к например, в Москве и во многих других городах, олимпийские деревни строили с планами впоследствии сделать из них жилые районы. а в спортивных объектах открывались профильные спортивные кружки и школы. Но в Канаде почему-то об этом не подумали, и выставочные павильоны, построенные на живописном острове в центре Монреаля, большую часть времени пустовали. Чтобы хоть как-то оправдать содержание построек, решили в частности провести там наш шахматный турнир. Место действительно было очень красивым, Одно удовольствие — предаться любимой игре там, где всё радует душу и глаз. Единственный недостаток острова — располагается он довольно далеко от гостиницы, в которой мы остановились. Мы с приставленным к а м н я офицером госбезопасности рассчитывали добираться на автобусе минут за 15-20, о чём я и сообщил Шайло в ответ на его вопрос о том, как мы собираемся передвигаться по городу. «На автобусе!» Его юркие глаза стали похожи на блюдца. «Какой автобус? Это же жутко неудобно. Я не понял, ты чемпион мира или где?» Шайла. «Да ничего страшного. При чём здесь чемпионство? Поверь, я прекрасно езжу на городском транспорте. Что тут такого?» Я пожал плечами, считая разговор исчерпанным. Но к тому времени ещё мало знал Квина. Он сдаваться не собирался. «Всё, всё здесь такого. Никуда это не годится и точка. У тебя есть права?» «У меня есть», — откликнулся офицер. «И прекрасно! Будете ездить на своей машине без всяких остановок!» На следующей неделе он отвез нас к своему приятелю, владельцу компании по аренде автомобилей, и гневно докладывал тому о бессовестной и непростительной оплошности организаторов турнира, которые заставляют чемпиона мира передвигаться на автобусе. «Мы должны это исправить, ты понимаешь? Что подумает мистер Карпов о нашей стране?» Видимо, владелец прокатного агентства был патриотом и очень хотел представить Канаду в выгодном свете, потому что уже через 5 минут нам совершенно бесплатно был предоставлен личный автомобиль на всё время турнира. Монреальский турнир проходил весьма и 79-го года, оставалось несколько месяцев до вступления советских войск в Афганистан и до объявления бойкота Московской Олимпиады в 80-е. А тогда весь мир ещё готовился к будущим играм в Союзе. И американский миллиардер Арманд Хаммер предложил нашему Олимпийскому комитету две программы — нумизматическую и филателлистическую — по наращиванию средств на проведение Олимпиады. Тогда по его плану начали выпускать малым тиражом олимпийские марки в малых листах, что было огромной редкостью. Всего 20 марок в листе с особым оформлением. Назывались листы «Золотое кольцо Москвы». А номинал каждой марки был полтора рубля, из которых 50 копеек отправлялись в пользу Олимпийского комитета. Продавались эти марки, разумеется, и за валюту по совершенно фантастическим ценам. Так я, по специальному разрешению министра связи, купил в свою коллекцию лист таких марок за, как сейчас помню, 868 рублей. Сумасшедшие деньги по тем временам. Но что поделать, каждый серьёзный коллекционер немного сумасшедший. Кроме марок наладили выпуск золотых и платиновых монет с номиналом 100 и 150 рублей соответственно. Выпускали и серебряные монеты, которые в отличие от золотых и платиновых всё-таки можно было купить, но только лишь по специальным разнарядкам Центрального банка. И вот я вижу набор таких серебряных монет в витрине небольшого магазинчика в Монреале. Конечно, не удержавшись, останавливаюсь начинаю рассматривать. «Что тебя заинтересовало?» Тут же интересуется Квин. «Видишь?» — показываю на набор за стеклом. «Серебряные монеты будущей Московской Олимпиады. У нас их невозможно купить». «И здесь покупать не вздумай!» — решительно обрывает он. «Почему?» «Не покупай!» — говорю. «Идём!» И тянет меня внутрь лавочки. «Там живо просит продавца позвать владельца». И как только владелец появляется перед нами, бросается в атаку, не дав человеку ни открыть рта, ни подумать хотя бы на две секунды вперёд. Знаете ли вы, что в Монреале завтра открывается наиважнейший международный шахматный турнир, на который съехался весь цвет мировых шахмат? «Чемпион мира Анатолий Карпов к вашим услугам!» — представляет он меня. И пока мы с владельцем магазина жмём друг другу руки, ш а й л о продолжает воплощать в жизнь свой план. «Только представьте!» «Открытие турнира освещают все мировые СМИ. п р и с у т с т в у е т мэр Монреаля и другие официальные лица. И вот на глазах у всех, под прицелом телекамер ведущих информационных агентств, вы выходите на сцену и дарите участникам турнира памятные призы. Наборы серебряных монет Московской Олимпиады. Это фурор! Лучшие рекламы вашему бизнесу нельзя и придумать!» Речь Квина настолько вдохновенна, что сомневаться в ее правдивости не приходится. Владелец магазина, зачарованный нарисованным видением, все же переспрашивает. «Я лично смогу выйти на сцену и вручить?» «Конечно! Я обо всем договорюсь с организаторами! Вам не о чем волноваться!» На мгновение мне показалось, что в доказательство Квин сейчас же достанет свое фото с премьер-министром. Но этого не случилось. Зато случилось так, что все участники турнира, и я в том числе, на следующий день стали счастливыми обладателями драгоценных наборов. В Канаде к в и н познакомила меня с владельцами хоккейного клуба «Монреаль к а н а д i а n s который в те годы был необычайно силён и выигрывал кубок Стэнли, если не в каждом сезоне, то через сезон точно. Перед встречей на стадионе я знал об этих людях только то, что рассказал мне Шайла, солидные пожилые ирландцы по фамилии Молсон. «Он — сенатор, она — достойная жена своего мужа. Строгость, сдержанность, невозмутимость». Познакомились в ложе, обменялись любезностями, стали смотреть матч. И в какой-то момент защитник их команды ошибся и пропустил шайбу в свои ворота. «И что же делает сдержанная почтенная старушка? Вставляет два пальца в рот, оглушительно свистит и еще более громко кричит все, что она думает о нерадивом игроке?» Барьеры сняты. Оказалось, что нет в этих милых людях ни строгости, ни напыщенности. Впоследствии, всякий раз, бывая в Канаде, я обязательно приходил на матч и был объявлен счастливой звездой для команды, ведь мое присутствие на трибуне означало обязательный выигрыш. Однажды команду постигла серия неудач в виде пяти проигрышей подряд. Наверное, был какой-то внутренний, а, возможно, и внешний, кризис. И вот на шестую игру приехал я, И канадеанс наконец выиграли, а владельцы после этого решительно заявили, что я просто обязан все бросить, поселиться в Канаде и не пропускать больше ни одного матча их команды. Наверное, это счастливое совпадение тоже сыграло свою роль в том, что у меня с семьей Молсонов сложились добрые отношения. Такими же простыми и близкими к народу оказались и двое сыновей пожилой ч и т ы Старший сын пошёл по стопам отца и занимался политикой. Младший был бизнесменом и регулярно приводил на матчи уже своих мальчишек. Однажды, не увидев на трибуне молодое поколение, я поинтересовался причиной отсутствия детей. «Наказаны», — спокойно ответил отец. «Будут хорошо учиться, будут ходить на хоккей». Помню и ответ его жены, когда я предположил, что встретиться за обедом им, наверное, будет удобно в субботу. «Нет-нет», — торопливо сказала она. Только не выходные. В выходные прислуга отдыхает, и я сама занимаюсь хозяйством. Занимается хозяйством женщина, семье которой принадлежит несколько успешных бизнесов, хоккейный клуб, стадион, пивной завод и завод по производству ирландского виски и еще какие-то более мелкие предприятия, приносящие, однако, стабильный доход. И она не просто работает, а делает это с удовольствием и с удовольствием об этом говорит. Полагаю, многим нашим олигархам есть чему поучиться у канадских миллиардеров и по части воспитания детей, и в стиле общения с подчинёнными. Я очень благодарен Квину и за это чудесное знакомство, и за волшебные прогулки по Монреалю, и за это наполнение французскими традициями с американским акцентом. В Монреале удивительно чувствуется европейский дух, но в то же время отчетливо ощущается атмосфера западного континента. С одной стороны, совершенно несвойственная Соединенным Штатам изысканная кухня с обязательным вином в ресторанах. С другой — индейские тотемные столбы в ботаническом саду. Католические церкви старого города вступают в полемику с современными деловыми кварталами. В Монреале возникает очень приятное ощущение, что это город, построенный для людей. В нём чувствуется радость, в его воздухе ловишь ароматы жизни, в нём хочется дышать полной грудью и никуда не спешить. Всегда возвращаюсь в Монреаль с удовольствием, а тогда, в 79-м, меня ожидало знакомство с Лос-Анджелесом. Прибыли мы туда аккурат в те дни, когда Соединённые Штаты единственный раз в истории накрыл настоящий нефтяной кризис. Найти такси — Да любую машину с полным баком было совершенно нереальным. Нереальным для кого угодно, но только не для ш а й л а Квина, который нашел такой автомобиль, не выходя из аэропорта, всего за час. Два дня, которые мы провели в Лос-Анджелесе, ездили как кроли, буквально единственные на широченных дорогах огромного мегаполиса. Жили тоже по-царски в шикарной гостинице, номера в которой ш а й л о заполучил бесплатно, переговорив о чем-то за закрытыми дверями в кабинете менеджера отеля по связям с общественностью. Скорее всего, опять же, рассказывал тому, как престижно принимать у себя в гостях чемпиона мира по шахматам. Заселились в номера, спрашиваю у Шайла, какая у нас программа. Помню о том, что он грозился прислать подробный план поездки, чтобы мне разрешили удлинить командировку. Квинджи пожимает плечами и, как ни в чём не бывало, сообщает, что пока не знает. Но сейчас всё организует. И действительно организовал. И встречу с мэром города, и поездку в Санта-Монику, которая была мне очень интересна с исторической точки зрения. Там в 63-м и в 65-м годах проходили очень крупные шахматные турниры, которые назывались «Кубок Пятигорского». Пятигорский был очень известным музыкантом с русскими корнями, а его русская жена была большой поклонницей шахмат. Она и уговорила мужа и общественность Санта-Моники провести турниры, в которых играли сильнейшие гроссмейстеры — Спасский, Петросян, Фишер. Конечно, мне хотелось взглянуть на это знаковое место. Город оказался симпатичным, отлично благоустроенным, приятно освежающим океанским воздухом после Лос-Анджелеса, показавшегося мнедушным и каким-то разбросанным и несуразным. Но простить Лос-Анджелесу его недостатки можно хотя бы за то, что в нем расположен Голливуд. Вряд ли найдется на Земле человек, который станет утверждать, что поездка на фабрику грез его нисколько не впечатлила. Мне, во всяком случае, этот ваяж показался весьма интересным. Впечатляющие аттракционы, возможность повторить реальные трюки из кино, знакомство с актёрами — всё это возвращает в детство, дарит приятные минуты и доставляет удовольствие. После Лос-Анджелеса мы отправились в Лас-Вегас. Тогда игровая инфраструктура города ещё не была развита настолько сильно, как сейчас. Но предпосылки, конечно, были. Существовало понимание, что город в скором времени станет мировой столицей игорного бизнеса. Свой трюк с бесплатным получением номеров Шайла проделал в одном из лучших и на сегодняшний день отелей Лас-Вегаса «Сизер Пэлэс». Мой совершенно шикарный номер был полностью обит красным бархатом. А на одной из бархатных стен значилось, что цена его составляет 90 долларов. Вечером за ужином интересуюсь у менеджера отеля. «Скажите, чем объясняется столь демократичная ценовая политика отеля? Я путешественник со стажем и могу себе представить, что средняя цена подобного номера в любой гостинице будет 300-400 долларов за ночь, никак не меньше». «Вы в Лас-Вегасе, сэр. Сюда приезжают не отдыхать в номерах, а играть в казино». Отель переживёт, если постояльцы будут получать номера практически даром, лишь бы они оставляли свои деньги в казино. Чем больше народа приедет, тем больше мы заработаем. И цена номеров не единственный рекламный трюк. Каждый отель пытается придумать что-то своё. А что придумали вы? Несколько раз в сутки все посетители нашего казино получают бокал бесплатного шампанского. И поверьте, неплохого. Можете проверить, если хотите. Проверять я не стал. В отличие от многих людей, мне атмосфера казино не кажется возбуждающей. Саму систему отъема денег у людей я считаю глубоко несимпатичной и неправильной. Да, я очень люблю играть в карты. Делаю это профессионально, выигрываю соревнования, но очень редко играю на деньги. 20 лет подряд я проводил 3 недели в Монте-Карло, играя в ежегодном турнире. От здания, где проходили соревнования, до всемирно известного казино, метров 25-30, которые за 20 лет я преодолел всего один раз для того, чтобы сесть за стол и сыграть партию в «Блэк Джек». В остальном ходил только наблюдать за игрой. Составить компанию друзьям я никогда не отказывался. Почему бы и нет, если они этого хотят? Помню, что очень любил наведываться в казино «Флоренсио к а м п а н е с у которого была своя система игры. И надо признать, что система эта работала, он выигрывал, и бывало выигрывал довольно много. Человек о м к о м п о м а н о с был довольно резким, а потому и систему построил жесткую, о которой говорил так. Казино — система приливов и отливов. Если чувствуешь, что не поймал волну, уходи, сколько бы ни проиграл. Не пытайся отыграться, не выйдет. А если ощущаешь себя на гребне, плыви, Но будь очень внимателен, упустишь момент отлива, захлебнёшься. Полагаю, что при желании я тоже мог бы выработать некую систему и, возможно, сорвать куш. Если у человека хорошо работают логика и аналитика, фортуна в блэк-джеке обязательно ему улыбнётся. Но такого желания я никогда не испытывал. Гораздо интереснее игорных страстей мне показалось предложение провести шахматный матч с чемпионом Соединённых Штатов Уолтером Брауном, который одновременно с нами приехал в Лас-Вегас. Управляющие нашей гостиницей загорелись идеей, но тут же объявили, что казино «Сизер Пэлс» выступит спонсором этой встречи. По-моему, глаза менеджера от вдохновения будущими дивидендами стали похожи на табло однорукого бандита, в окошках которого загорелся джекпот. Мы сейчас же договоримся с Уолтером. Несколько дней рекламной кампании можно играть. Что скажете? Даже Шайла, который легко ввязывался в любую авантюру, понимал, что с места в карьер, учитывая советские порядки, эту затею не осуществить. Он молчал, а я вежливо, но настойчиво принялся остужать пыл управляющего. «Раньше, чем через два месяца, ничего не получится. Да и это самый ранний срок». «Да почему же?» «Нужна подготовка». «Кому вам? Вы так долго готовитесь к каждому матчу?» «Нет, не мне. А вообще?» Мне сложно было объяснить американцу, что означает это советское «вообще». Он сделал вид, что вошёл в положение и обещал сообщить заранее о согласованной с Брауном дате. Я ответил, что буду ждать. На то мы порешили. Впоследствии мне действительно звонили несколько раз в Москву и говорили, что матч может состояться через неделю. И каждый раз мне приходилось напоминать, что я должен быть предупрежден о предполагаемой дате минимум за два месяца. Возможно, американская сторона сочла это надуманным капризом, так как звонки прекратились. Но у меня не было возможности предложить им другой вариант. В то время Министерство спорта выпустило разнарядку «Сократить всем зарубежные поездки на 10%». С моей точки зрения в отношении шахмат это было совсем неразумно. В международных турнирах все расходы брали на себя организаторы. Победители получали денежные призы, а советские шахматисты, которые часто становились победителями, часть своего приза в обязательном порядке отдавали государству. Так что сокращая наши поездки, государство лишало себя источника дохода. Однако министерству было удобнее всех обеспечить равными правами, чтобы никто не выяснял отношения и не вступал в конфликт. Официальный план мероприятий должен был выглядеть одинаково для всех видов спорта, а включать в свой неофициальный план что-то дополнительное можно было не позже, чем за два месяца до события. Объяснять все эти тонкости американской стороне мне казалось лишним, хотя идея матча с Брауном была привлекательной. Тем более, что о л т е р был очень симпатичным человеком с сильной жизненной позицией, от которой никогда не отступал. к а к он был я н ы м противником войны во Вьетнаме, и как только США вели туда свои войска, уехал в Австралию и выступал за эту страну до окончания войны. Я бы с удовольствием померился с ним силами за шахматной доской. Но чего не случилось, того не случилось. А случилось тогда в Лас-Вегасе, Другая удивительная встреча. На верхних этажах отеля были апартаменты человека со, скажем так, сложной репутацией. Миллиардера Говарда Хьюза. Не знаю, был ли он владельцем гостиницы и казино. Вполне возможно. Знаю, что ходили слухи о его участии в заговоре против Кеннеди. А кроме того, поговаривали, что к его делам имеет какое-то отношение Франк с е н а т р а У меня нет ни доказательств этим слухам, ни опровержений, но концерты Сизар Пелльс с и н а т р а давал регулярно, и очередное его выступление как раз совпало с моим пребыванием в отеле. Менеджер пригласил меня на концерт, и утром перед выступлением в одной из витрин я увидел совершенно замечательные шахматы, очень красивые и достаточно дорогие. Вспомнив об афере Квина с монетами в Монреале, тут же предлагаю ему Может быть, купим эти шахматы и договоримся с менеджером, что я выйду на сцену после концерта и вручусь и на три памятный подарок? Договоримся!» Тут же радуется Шайла. «Но покупать не будем». Естественно, он отправился к управляющему, в красках описал тому, как чудесно будут выглядеть вместе на сцене известный американский певец и советский чемпион мира, и вернулся за шахматами с чеком от отеля. Слушать концерт довелось мне в специальной королевской ложе. Помню, что менеджер спросил меня. «Вы знаете, какие здесь люди обычно сидят?» «Догадываюсь. Главы государства, официальные лица и з в е с т н ы е личности». «Верно, но не только они». Управляющий сделал загадочную паузу. «Честь и сидеть в этой ложе мы удостаиваем клиентов, которые оставили в нашем казино более 800 тысяч долларов. До вас, например, здесь сидел арабский шейх, проигравший миллион двести». Что я мог на это ответить? Что способность некоторых людей сорить деньгами меня удивляет? Да, это так. Но в тот момент меня больше удивлял, конечно, великолепный голос с е н а т р ы Он пел, практически не делая пауз между композициями, при этом, в отличие от представителей советской эстрады, не использовал никакой фонограммы. А ведь был он уже к тому времени немолодым человеком, но не щадил себя, не делал никакой скидки на свой возраст и необыкновенную популярность. Зритель наверняка простил бы любимому артисту несколько песен под фанеру, но Синатра, очевидно, слишком уважал своего зрителя, чтобы предлагать ему пустышку вместо живого звука. То, что работал артист, не делая себе никаких поблажек, было слышно и по голосу, и видно по тому, каким уставшим и вымотанным выглядел он после концерта. Скорее всего, если бы не вручённые шахматы, он бы ушёл отдыхать, но подарок вылился в очень теплую встречу. Выяснилось, что шахматами певец интересуется, как и многими другими областями жизни, о которых говорил он просто, без всякой напыщенности и опломба. Не строил из себя звезду, ни в коем случае не делал вид, что общение с нами одолжение с его стороны. А сувенирные шахматы после смерти с е н а т р ы были проданы с аукциона за приличную сумму в несколько тысяч долларов. Полагаю, что цену лоту прибавило и то, что вручил их великому бархатному тембру, чемпион мира. Кстати, шахматами, проданными с аукциона после смерти хозяина, была в моей жизни ещё одна история. Как-то я встречался в Румынии с Чаушеску. Приехал туда я внепланово из Болгарии по просьбе нашего посла Евгения Михайловича Тяжельникова, который сказал, что Чаушеску надо обязательно что-то подарить. Но у меня ничего нет, Евгений Михайлович. Что было, всё уже оставил в Болгарии. «Ничего, что-нибудь придумаем». Ничего лучше довольно простеньких и недорогих шахмат нам придумать не удалось. Но Чаушеску подарок оценил, так как к шахматам относился с некоторым пиететом, научившись в них играть в тюрьме. Возможно, не всем известно, что в тюрьме Николай сидел вовсе не за политические взгляды. Он отбывал наказание как вор-карманник. Но в соседней с ним камере находился лидер коммунистического движения Румынии г е о р г и у Дэш, ставший впоследствии руководителем Румынии. Он-то и научил Чаушеску и политике, и шахматной игре. Встреча с румынским лидером оказалась очень занимательной своим протоколом. В огромном зале, в, наверное, 40 квадратных метров, каждый в своем углу сидели четыре человека. Чаушеску, министр финансов Румынии, посол Тяжельников и я. Мы едва слышали и видели друг друга, и общение в этих условиях казалось необычайно странным. Позже я спросил у Тяжельникова, с чем связана эта удивительная рассадка. Ничего удивительного, — ответил Евгений Михайлович, — Чаушеску небольшого роста и всеми способами пытается сделать так, чтобы эта его особенность не бросалась в глаза. Поразительно, что люди, столь много добившиеся в жизни, продолжают изводить себя комплексами. Никогда бы не подумал, что лидер государства может оставаться настолько неуверенным в себе в сущих мелочах. Впрочем, сложно судить о человеке, с которым виделся всего один раз и совсем недолго. Знаю только, что шахматы мои он принял с удовольствием, а после случившейся трагедии эти дешевые шахматы, по сообщениям информагентств, были проданы практически за те же деньги, что и красивые сувенирные шахматы, подаренные Сенатре. Примечание. м Николай ч а у ш е с к у был расстрелян вместе с женой 25 декабря 1989 года. Встреча с великим певцом была неожиданным и очень приятным сюрпризом, который подарил мне Лас-Вегас. К сожалению, больше нам с сенаторой встретиться не довелось, хотя одно время, подгоняемый тёплыми воспоминаниями о встрече, я даже пытался организовать его концерт на Красной площади. Но, к сожалению, не получилось. Простившись с игорной столицей, мы, Шайла и с п р е д с т а в л е н н ы м ко мне офицером госбезопасности, отправились в Нью-Йорк. Мои первые впечатления от встречи с городом радужными не назовешь. Прибыли мы туда после бессонной ночи и рейсом, который так и назывался «Красные глаза». Из-за большой разницы во времени между городами ночь съедалась в самолете, и люди действительно спускались по трапу с покрасневшими веками. Усталость усугубили поиски багажа, чемоданы мы вылавливали в трёх залах больше часа. И грубость миграционных служб, которые, очевидно, считают, что каждый прибывший в США турист должен априори считать, что выиграл в лотерею, и снисходительно терпеть любое унижение от властей. Мне подобная политика крайне неприятна, и я не готов присмыкаться ни перед какой властью. А уж власть другого государства вовсе не воспринимаю, как нечто, должное мне указывать. Так, в прошлом году у меня закончилась многократная виза в Штаты. Пользуясь принятым порядком, я отправил анкету и запрос по электронной почте. Обычно сразу давали визу, но в этот раз пригласили на собеседование. Почему надо собеседовать человека, который в течение полувека посещает страну, мне непонятно. Но раз вызвали, я пришел. Надо признать, что консулом оказалась милая и интеллигентная женщина. Я ответил на её вопросы, после чего она предложила оставить паспорт до принятия решения. Сначала я согласился, но, едва выйдя за порог, вернулся. Спрашиваю. «Извините, а когда будет принято решение?» «Наверное, дней десять, но, возможно, и дольше. В таком случае верните, пожалуйста, паспорт. Я постоянно выезжаю и не могу остаться без документа». Она возвращает паспорт и говорит. но вам придется п р и в е с т и его в случае положительного решения. Я привезу. Ответил я, нисколько не сомневаясь в том, что случай будет именно таким. Но я ошибся. В визе мне отказали. О чем они думали? Куда смотрели? Чьим указанием руководствовались, если лететь в США, я должен был не по своим интересам, а по приглашению американской стороны давать уроки американским детям, которые должны были прилететь на эти курсы в Нью-Йорк со всей Америки. Думаю, что Газдеп решил отыграться на мне как на депутате парламента, потому что когда по просьбе американской стороны туда обратились сенаторы с просьбой решить вопрос в кратчайшие сроки, Им в отнюдь невежливой форме посоветовали не лезть ни в свое дело. Скандал вышел нешуточный. Пресса волновалась по обе стороны океана. Мне звонили с предложениями посодействовать. Но я отказывался. Зачем? Не я хотел Америку, а Америка хотела меня. В конце концов, свои летние уроки я провел онлайн — А в начале сентября мне позвонили и сообщили, что могу срочно приезжать за готовой визой. Надо было видеть их лица, когда я срочно явился в американское консульство через три недели, заявив, что раньше у меня не было времени приехать за их бумажкой. Весь этот бардак и испорченные отношения не прибавляют желания бывать в Соединенных Штатах. хотя у Нью-Йорка никак нельзя отнять его неповторимой яркости и того духа свободы, который начинаешь испытывать, едва в нём оказавшись. Нью-Йорк — это царство крайностей, в котором легко соседствует сообщество из любой страны мира. Едем из аэропорта в отель, и вдруг я вижу на Манхэттене удивительное для Америки явление. Очередь в кинотеатр. Оказалось, что показывают только что вышедший, но уже нашумевший фильм Милоша Формана — Волосы. — Хочешь посмотреть? — спросил Шайла, поймав мой заинтересованный афишами взгляд. — Было бы здорово. — Нет проблем. Размещаемся в Широтоне, в трёхкомнатном люксе. И не откладывая дела в долгий ящик, Квин открывает жёлтые страницы и набирает номер кинотеатра. Через мгновение сообщает администратору. — В Нью-Йорке сейчас чемпион мира по шахматам Карпов. Он хотел бы посмотреть новый фильм Формана. С ним два сопровождающих. Вы могли бы отложить три билета? — Да, конечно. «Подходите в четвёртую кассу, я зарезервирую». Как и было обещано, в четвёртой кассе нам выдали бронь, мы посмотрели фильм, и ни одна живая душа не вышла проверить, кто получил совершенно бесплатные билеты на премьеру. Удивительная история в духе Остапа Бендера, хотя мы никого и не обманывали. Особенно у д и в и т е л ь н о она была для Америки, где обычно без подписанной бумажки никто пальцем о палец не ударит. Нью-Йорк произвёл на меня впечатление взмывающими вверх небоскрёбами, шумные и манящие огнями Таймс-сквер, оазисом Центрального парка и встречей с Сальвадором Дали, к о т о р у ю через знакомых нам организовал всё тот же неутомимый Квин, как только услышал, что великий художник в городе. На ужин Дали пришёл в сопровождение двух дам лет сорока, которые, как сейчас помню, заказали «яйца по-русски». и минут двадцать возмущались тем, что на блюде, стоившем 14 долларов, было всего семь или восемь икринок. Мы же с дали обсуждали нефтяной кризис, шахматы и музеи. Я всегда интересовался искусством, так что, смею надеяться, оказался для гения интересным собеседником. От ужинов художник, которому тогда шел 75-й год, удалился, сказавшись усталым. Мы остались с двумя его дамами. Они тут же объявили, что не желают оставаться в клубе, где надувают клиентов, и предложили продолжить вечер у них за бутылкой шампанского. Время было раннее, апартаменты, куда нас пригласили, располагались рядом с Шаратоном. Мы поехали. Не прошло и получаса, как стало ясно, что дамы, одна вдова владельца огромной парфюмерной компании, другая, жена крупного бизнесмена, испытывают интерес исключительно друг к другу, и хотят остаться в своих шикарных апартаментах с видом на Центральный парк наедине. Мы с готовностью выполнили их желание наслаждаться лучшим местом в Нью-Йорке, приятнее не из окна квартиры, а на прогулке. Да, тогда улицы вокруг Центрального парка по праву считались самыми престижными. В 2 0 0 6 на одной из них, не торгуясь, купил квартиру Гарри Каспаров. Я был однажды в него в гостях и не мог не признать очарование этого места. Но теперь, когда я вижу телевизионные кадры, где показывают, как в двух шагах от его дома в отеле размещают ковидных больных, а в центральном парке стоят временные морги, апартаменты в этом районе теряют своё очарование. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мир перестанет сходить с ума, Люди снова будут улыбаться друг другу, пожимать руки и хлопать по плечу. И мы снова обретем возможность путешествовать без ограничений, без оглядки и без страха. Ведь в мире столько всего интересного, что совершенно невозможно уместить в одной книге. Япония, Филиппины, Венесуэла, огромное количество стран подарили мне букеты встреч и впечатлений. которые, если и не будут упомянуты на страницах этой книги, всегда будут бережно и нежно храниться в моей памяти.